Пространственная ферма в ином мире. Глава 16. Пропорции. Джао закинул водный шар в источник с пространственной водой. Он не был ядовит, да и качество воды тоже было хорошим. Затем он повернулся к груди черной земли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 Он имел в наличии 200 золотых монет, 6 мешков семян травы, 2 упаковки семян китайской капусты, 2 мешочка с семенами кукурузы, 2 мешочка пшеницы и около 80 тысяч редьки. Это все, безусловно, поможет улучшить клан Будда. К счастью, семена можно было выносить за пределы фермы. Что не говори, а когда он улучшит черную пустошь, то сможет практически сразу приступить к посадке семян снаружи пространственной фермы. Размышляя об этом, Джао вышел из своей комнаты. Он хотел как можно скорее начать улучшать землю. Недалеко от дверей он увидел стоящих, как пара привратников, Рокхда и Блокхеда. Джао кивнул и сказал, «Блокхед, сходи за веревками и линейкой». Хотя Блокхед и не знал, зачем Адаму были нужны эти вещи, но он сразу пошел за ними. Когда их сослали в черную пустошь,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 «Мастер, сейчас время обеда. Бабушка Мэрина уже приготовила его для вас. Пойдемте». Джао на мгновение очень удивился. Был уже полдень, и он почувствовал, что немного проголодался. У Блокхада не заняло много времени найти то, что он искал. И когда тот вернулся, Джао кивнул и сказал... «Ну что же, пошли пообедаем». И все трое последовали в столовую замка. Когда они пришли туда, Мэрина и Мэг уже положили столовые приборы. Мэрина поприветствовала Джао. «Мастер, вы пришли, им! а я уже хотела отправить Мэг, дабы привести вас, чтобы вы могли пообедать». «А бабушка Мэрина...»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 Мэринэ сделала страшное лицо. «Мастер в черной пустоши все равно ничего не сможет вырасти. Хотя мы привезли много семян, но их следует попробовать выращивать в горах. Попытка вырасти их в этих мертвых землях будет пустой тратой, поэтому нет смысла что-то отмереть там». Джао улыбнулся и сказал «Не волнуйся, бабушка Мэрины, у меня есть способ улучшить землю черной пустоши. Он позволяет превратить черную землю в благодатную почву». У Мэрины загорелись глаза. Но, «Мастер, вы действительно говорите правду? У вас на самом деле есть способ улучшить черную землю, сделав ее плодородной?» Ее голос дрожал от волнения.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 сможет стать самой богатой и самой могущественной семьей на континенте Арк.